Глава третья Мама держала дверь открытой, но потом ветер вырвал ее из маминых рук. Сетчатая дверь с треском распахнулась. Ты — крикнула мама. Я бросилась в дом. Ветер мчался следом, хватая меня за плечи. Общими усилиями мы вырвали у ветра сетчатую дверь, закрыли ее, а за ней и входную. Нам втроем едва хватило на это сил. «Что происходит?» Из глубины дома появился отец. В здании царил полумрак, как и снаружи, как будто уже наступил поздний вечер. Небо потемнело. Я чувствовала во рту привкус песка. «Надвигается буря», — ответила мама. «Животные!» — вскрикнула Амелия. Я попыталась сосчитать собак которые суетились вокруг нас в полумраке, встревоженные происходящим. Но снаружи оставались козы и куры. Успели ли они разбежаться по убежищам? «С животными ничего не случится, — Амелия, — сказал отец. — Это просто буря, естественное и нормальное явление». Но оно не выглядело нормальным. Облака быстро меняли цвет, наливаясь как синяк. Не казалось нормальным и стремительное усиление ветра. Очередной порыв едва не сорвал дверь с петель и чуть не сбил меня с ног. Не могло такое быть естественным даже для этих мест. Это пылевая буря, догадалась я. Здесь такое случается. Прямо каждый раз так? Такие мощные? Такие сильные? Мне никто не ответил. Мы втроём стояли у окна и смотрели, как через ферму проносится пыль. Мы ждали дождя, но он так и не пролился. Дорогая Энджи, не знаю, получишь ли ты когда-нибудь это письмо. Я пишу письма тебе и Элли в своей тетрадке для домашнего обучения. Похоже, родители её совсем не проверяют. Я спрашивала у мамы, можно ли нам сходить на почту но она всё время забывает ответить или находит отговорки. «Я знаю, что папа хочет полностью порвать с прошлой жизнью, чтобы мы считали эту долину новым домом и не стремились к чему-то ещё, и чтобы не тосковали по тем местам, откуда уехали. Но мы здесь никуда не ходим, только на работу и обратно на ферму. Может быть, ему неловко за наш новый образ жизни?» Или он просто не хочет, чтобы мои друзья и вообще кто-либо знали, как мы живём? Список того, что не хотел мой отец, получился бы длинным. Он не хотел, чтобы правительство вмешивалось в его жизнь и в жизнь его близких. Он не хотел, чтобы мы с и ходили в школу, потому что всё полезное, чему там могут научить, нам может преподать мама. Она училась в колледже на педагога дошкольного образования. Потом встретила папу, вышла за него замуж и бросила колледж. Папа к тому времени ушёл с первого курса колледжа и уже работал. А большего она от него и не требовала. «Жизнь начинается с зарабатывания средств на жизнь», — любил повторять отец. Он не хотел принимать помощь даже от родни, потому и увёз нас подальше, в Колорадо чтобы родственники перестали дарить нам ненужные вещи, например, новую одежду и пластмассовые игрушки. С годами его убеждения становились всё прочнее, они укоренялись в его душе. Так корни старого дерева, разрастаясь, ломают тротуары. Вот только ломал он не асфальт, а меня. Он считал, что иностранный язык мне ни к чему, потому что я плохо слышу. Да и в школу мне не надо ходить. Он уверял меня, что я ничем не отличаюсь от других. То же самое он говорил и моей сестре, что и она не какая-нибудь особенная. Работать нам придется, как и всем остальным. И если я не смогу расслышать сказанного им или кем-то еще, то это не его, а моя вина. Слушать надо внимательней. «Мир не будет тебе кланяться, Тея», — говорил он. «Мир ради тебя не задержится и не остановится». Я и не хотела, чтобы мир останавливался. Мне было просто очень интересно, что это такое, другой язык. И много ли ещё таких детей, как я. Иногда мне хотелось поговорить с людьми, которые могут меня понять. Они тоже чувствуют себя одинокими, словно их жизнь — это дом, где им разрешают находиться только в одной из комнат. Чаще всего мне удавалось убедить себя, что со мной всё в порядке. Что в моей комнате есть Амелия, собаки, а теперь ещё и кафе. Но иногда мне хотелось крушить стены голыми руками и пинать их ногами, чтобы проделать, наконец, в них брешь, вылезти и сбежать из этой комнаты. Мне казалось, что мир, с которым я могла бы познакомиться, катится куда-то прочь от меня как монета по земле, а я не могу её догнать. Она ускользала от меня». Отец считал, что наша жизнь должна ограничиваться семейным кругом. Он думал, что мир остаётся таким же, как в годы его юности. Погода, способы земледелия и виды на урожай. Он прочёл множество книг, древние фолианты, вроде «Альманаха-фермера» и «Библии сельской жизни» а также информационные бюллетени о домашнем хозяйстве и простой жизни. И бережно хранил их, как некоторые люди хранят дорогие им письма. Отец говорил, что фермерство осталось таким же, как раньше. Расчистил землю, посадил семена, полил. Сельское хозяйство не менялось веками, утверждал он. «Но теперь оно, судя по всему, меняется», — подумала я на следующее утро, когда мы с мамой садились в машину. Был ранний час. Жара ещё не обрушилась на нас с неба, но воздух был уже тяжёлый, несвежий. Дождя прошлым вечером так и не было. Совсем. Такой бури я ещё никогда не видела. Из облаков сыпалась пыль. Именно так а по ферме огромной сухой волной проносился ветер. Наверное, после нашего с мамой отъезда Амелия получила указание подмести во всём доме и прочистить кормушки животных от грязи. Отец верил, что главное в жизни — упорный физический труд. Он верил, что у каждого должна быть работа, своя роль в семье. Он вычитал это в своих книгах, которым стал еще больше верить после наводнения. Но, на мой взгляд, он чересчур полагался на эти книги, подававшие идею жизни на земле в ложном свете. Предотвратить то, что произошло в Агае, отец не мог, и никто из нас не мог, так что теперь мы начинаем все сначала, сказал он, и попытаемся стать хозяевами своей жизни. Создадим свой собственный мир и не будем ни на кого полагаться. На технологии мы тоже полагаться не будем. Случись новая катастрофа, в электросети может произойти сбой. Наши бытовые приборы могут выйти из строя из-за вспышки на солнце, и мы будем беспомощны. Так что мы будем готовить еду на дровяной плите, есть будем то, что вырастим сами, сами обеспечим себя водой. Мы с Амелией обойдемся без телефонов. Современными достижениями пользоваться не обязательно. Наш мир был ограничен нашими обязанностями, навязанными отцом. Его дело — это фермерство и охота. Хотя охотиться в зарослях кустарника, похожих на шрам и на кожу, было особо не на кого. Некому было там скрываться, кроме тощих длинноногих зайцев. «А роль мамы, — сказал отец, — состоит в том, чтобы быть наставницей для нас, дочерей, и хранительницей домашнего очага, готовить, убирать, стирать и выполнять прочие работы по дому, в чём мы с Амелией должны ей помогать, поскольку мы девочки. Учёбой нам полагалось заниматься не менее четырех часов в день. Но нам ещё много чем полагалось заниматься». Мама сказала, что учёбой я могу заниматься по вечерам после работы. Однако большая часть времени уходила на домашние дела. Я поливала огород, кормила и поила животных, мыла и убирала посуду после ужина. В свободное от этих дел время я должна была помогать Амелии с уроками. Я помогала ей больше, чем занималась учёбой сама и хотя в какой-то мере была не отложить алгебру, чтобы помочь ей усвоить таблицу умножения, меня терзала мысль, что я упускаю нечто такое, что могло бы оказаться мне полезным, что каждый вечер, когда я не занимаюсь учёбой, я что-то теряю в жизни. Когда мы уезжали из Огайо, мои подруги Элли и Энджи изучали геометрию, и начало анализа в группе домашнего обучения. А ведь когда-то это была наша группа. Доберусь ли я когда-нибудь до этих премудростей? Мама говорила, что, обучая других, чему-то учишься сама. Но чему я выучилась? Мама вывела машину на шоссе. Двигатель урчал. И мой желудок тоже. В жаркую погоду мы не растапливали плиту для приготовления пищи. Я съела лишь половинку холодной слойки из вчерашнего пакета. А мама просто допила остатки кофе. Земля и гравий скрипели под колёсами. Пыль летела рядом с нами. Она гналась за нами, как собака или призрак. Когда мы припарковались за кафе, пыль, как обычно, догнала нас. Я поскорее закрыла дверь, чтобы пыль не проникла в кабину и она закрутилась у моих лодыжек. Мама направилась в магазин, а я пошла в другую сторону, в кафе. Хорошего дня вроде бы пожелала мне мама перед тем, как хлопнула дверь чёрного хода кафе. Я часто не успевала разобрать конец фразы. Люди обычно конкают его, произносят нечётко. Ответив не в попад, я только по ответной реакции догадывалась, что неправильно поняла сказанное. Амелия говорила, что при этом я киваю и улыбаюсь. Она уверяла, что сразу понимает, когда я чего-то не расслышала, потому что улыбка у меня при этом застывает на лице. Интересно, как я выгляжу в такие моменты, и почему сестра всегда это замечает, а родителей нет? Я пристроила в подсобке рюкзак с бутылкой воды и свитером, который мне ещё ни разу не понадобился. Потом повязала фартук и поздоровалась в пространство, думая, что Луиза рядом на кухне. Но, перейдя в главный зал, чтобы снять со столов перевёрнутые стулья и повернуть на двери табличку «Закрыто» обратной стороной с надписью «Открыто», я увидела, что Луиза уже заняла свой пост у стойки. Я изобразила улыбку. Отец говорил, что главное — ничего не бояться. «У нас специальный заказ», — сообщила Луиза. На стойке лежал коричневый бумажный пакет. Она пододвинула его ко мне. Затем налила в картонный стаканчик эспрессо из блестящей кофеварки, накрыла крышкой и тоже подвинула в мою сторону. «Доставишь вот это заказчику?» «Доставить это?» Раньше речь о доставке не заходила. Хотя мне уже исполнилось 16 лет, родители не разрешали мне сдать экзамен на водительские права. И не похоже было, что когда-нибудь разрешат. Они не разрешали мне даже учиться водить машину, хотя длинные безлюдные дороги в долине прекрасно подходили для этой цели. «Я не могу, — начала я. — Просто через дорогу перейти. Сходи, пожалуйста». Через дорогу находились только почтовое отделение и библиотека, куда мне не разрешали ходить. Словно прочитав мои мысли, Луиза уточнила. «В библиотеку. Капитан забыл захватить свой завтрак». «Капитан?» — Луиза похлопала по аккуратно сложенному верху бумажного пакета. Она уже успела написать там чёрным маркером капитану и нарисовать смайлик внизу. Кто такой этот капитан? Я так и не поняла. Заказ уже оплачен, так что просто отнеси. Добра. Хорошо. Не хотелось рассказывать ей обо всём, что мне нельзя. Мне нельзя водить машину. Мне не разрешается пользоваться интернетом и смотреть телевизор самой, без родителей. Нельзя общаться с подругами, оставшимися в Огайо. А как бы я могла это сделать без интернета и собственного телефона? Я писала письма в учебные тетрадки. Писала скорее себе самой, чем подругам. Мне было запрещено ходить в школу. И слух у меня был никудышный. Словно и слышать мне кто-то запретил. Взяв со стойки пакет и стаканчик с кофе, я пошла через дорогу. Я разок оглянулась, словно могла почувствовать, видит ли меня мама из магазина. Если увидит, то расскажет отцу. Им это не понравится. Отец не захочет понять, что я просто выполняла поручение Луизы. А Луиза была так настойчива сегодня. Её было не узнать, мою начальницу. Раньше она была снисходительной, многого не требовала, и вроде бы не придавала большого значения своему скромному бизнесу. Витрины оставшегося за спиной бокалейного магазина были тёмными и такими же грязными, как у кафе. Мама я не увидела. Был ли кто-то в библиотеке, с улицы тоже не было видно. Для защиты от солнца в окнах здания стояли тонированные стёкла. На стене висела металлическая эмблема. Жёлтый квадрат с чёрной полосой внизу, а в центре него круг с треугольниками. Все здания в этом городке, в этом недогороде, были чересчур маленькими, как картонные домики на макете железной дороги, которые можно раздавить кулаком. Руки у меня были заняты, и я толкнула дверь библиотеки плечом. Меня сразу же обдало прохладой. Кондиционер. Это казалось чудом, хотя снаружи библиотека выглядела маленькой. Внутри она оказалась двухэтажной, просторной и светлой. Справа стоял письменный стол, а впереди ряды стеллажей и небольшой закуток с диваном, потертыми креслами и столом, заставленным компьютерами. В библиотеке было три человека, не считая меня. В одном из потрепанных кресел спал, накрывшись газетой, пожилой мужчина. Молодой парень переставлял книги с тележки на полку, а перед письменным столом спиной ко мне стоял в выжидательной позе ещё один мужчина. На нём были туристские шорты, нейлоновая рубашка и дорогие на вид ботинки. Стильная новая спортивная одежда. На ней не было грязи, которой здесь Быстро покрывалось всё, что я надевала. Мужчина был в солнечных очках с полироидными стёклами. Шляпу он сдвинул на затылок. «Алло!» — позвал он так, словно уже долго ждал. «Тут кто-нибудь работает? Хоть кто-нибудь есть?» Он с силой ударил по стоявшему на столе серебряному колокольчику. Раздался высокий и резкий звон. Спавший под газетой старик фыркнул и перестал храпеть. Парень, расставлявший книги по полкам, даже не обернулся. Человек в солнцезащитных очках еще несколько раз стукнул по колокольчику. «День! дин День!», день В дверях позади письменного стола появился мужчина в очках со светлыми редкими волосами. Он носил полосатый сине-жёлтый галстук-бабочку. В такую-то жару. И рубашку с короткими рукавами без пиджака. «Чем могу помочь?» «Наконец-то!» — сказал человек в солнцезащитных очках. «Мне узнать дорогу!» «Здесь не бензозаправочная станция», — ответил библиотекарь. «Но у нас есть карты местности». «Что за вздор!» Я просто хочу узнать, как добраться до аптеки. У нас её нет. В Колорадо они везде. А здесь нет. Казалось, никто из присутствующих не заметил, что я стою у двери. И я решила вмешаться. В кафе Луизы есть арахисовое масло, латте с арахисовым маслом, наше фирменное блюдо. Солнцезащитные очки повернулись в мою сторону. «Привет! Ты кто?» Родители пытались оградить меня от незнакомцев, не подпускали ко мне никого, кто мог бы повлиять на меня и вмешаться в нашей с сестрой воспитании. Даже не хотели, чтобы меня расспрашивали. Но когда какой-нибудь мужчина смотрит на тебя, это как со змеями, уйти от разговора невозможно. Приезжая кинула оценивающим взглядом меня и мой наряд, И ухмыльнулся. Красивый фартучек! Я и забыла, что пошла в фартуке. Ну, по крайней мере, фартук отвлек внимание от моего длинного платья. Я там работаю. В виде доказательства я приподняла бумажный пакет и стаканчик, пролив при этом немного кофе. Где находится это ваше кафе? Вы можете отвезти меня. Оно не мое, оно Луизы. «Кафе прямо через дорогу. Сходите туда. Сейчас», — посоветовал библиотекарь. «Приветливый тут народ. Нечего сказать». Приезжий вышел, задев меня плечом, и ещё немного кофе пролилось мне на руку. Что он видел, глядя на меня? Девушку в старомодной одежде, которую мама постригла так, что волосы кончались неровным изгибом на уровне подбородка а волосы у меня были цвета колорадской грязи, волнистые, как листья чахлых ростков на наших полях. И глаза у меня не зелёные, как у Амелии, а цвета бурой дорожной грязи. Я не двигалась с места, пока за мужчиной не закрылась дверь. И никто не двигался. Потом библиотекарь поправил очки и сказал, «Теперь это Луизина проблема». «Бедная Луиза!» — откликнулась я. «Она справится. И заработает восемь долларов. Надеюсь, она возьмёт с него десять», — произнёс чей-то голос. Я повернулась в ту сторону. Пожилой мужчина, устроившись в кресле поудобнее, готовился вновь заснуть. Но молодой человек, раскладывавший книги на полках, оторвался от своего занятия и смотрел на нас. На вид он был примерно моих лет. Его длинные волосы обрамляли загорелое лицо с высокими скулами и темными глазами. Что-то в его голосе поразило меня. Было что-то знакомое в том, как этот юноша говорил. Он говорил «как я». Его голос был приглушенным, грубым и мягким одновременно. Библиотекарь посмотрел на юношу, и тут что-то произошло. Положив книгу в тележку, юноша быстро пошевелил пальцами, адресуя этот жест мужчине. Библиотекарь улыбнулся и обратился ко мне. «Это мой завтрак?» «Вы капитан?» «Так точно, это я и есть». Я поставила пакет и стаканчик на стол и вытерла руки о фартук. «Извините, я немного пролила?» Не расстраивайтесь. И спасибо за доставку. Мне Луиза приказала. Понимаете, мы тут очень заняты, и мне некогда было в кафе. Я не мог... Я оглянулась. Старик уже успел заснуть и звучно храпел. Юноша снова занялся перекладыванием книг на полках. Это называется «очень заняты»? «Вы недавно приехали?» — спросил библиотекарь. «Ваша семья живёт в старом доме Катберта?» «Наверное, да. Но дом, в который мы переехали, ещё не достроен. Неужели за его тонкими голыми стенами скрывается какая-то тайна?» «Раньше там жил Катберт. Он никогда ни черта не доводил до конца». «Теперь он уехал». «Разумеется». Удалился обратно в Калифорнию, Мичиган или откуда он там родом. Из приезжих здесь мало кто может. Он посмотрел на меня поверх очков. К вам это, конечно, не относится. Мы совсем недавно переехали из Огайо. Мой папа пока толком не понял, как тут фермерствовать. Почему я так разговаривала с незнакомым человеком? Наверное, потому что он показался мне добрым. И за прошедший месяц он был первым, с кем я общалась, не считая родителей Амелии и Луизы. Мне отчаянно хотелось с кем-нибудь поговорить. Я изголодалась по общению. К тому же я понимала почти всё, что произносил капитан. Обращаясь ко мне, он смотрел мне в лицо. Его внимание доставляло мне такую радость, какой я давно не испытывала. «Мало кто это знает», — сказал капитан. «Особенно после того, как мы вытеснили отсюда людей, которые занимались фермерством до нас. Позвольте представить вам наших сотрудников. Это вот Элмер, который дрыхнет с утра по своему обыкновению. А это Рэй, наш волонтер». Юноша помахал мне рукой. У него была манера неуклюже опускать плечи. Как будто за ночь он слишком вырос и ещё не привык к удлинившимся рукам. «Тея», — представилась я. «Тея Тейлор». «Добро пожаловать в нашу долину, Тея Тейлор. Если что, обращайтесь к нам в библиотеку. Здесь можно узнать прогноз погоды. И вообще чего?» — капитан указал на компьютеры. «Хотя в наши дни трудно точно знать, чего ожидать». Всё как-то неожиданно происходит. Компьютеры были тёмными, безжизненными и устаревшими, как в моей бывшей школе, шумные с тяжёлыми громоздкими корпусами. Хотите получить читательский билет? Мы можем вас зарегистрировать. Будете просматривать свою электронную почту и социальные сети. Спасибо, не надо. Как могла я сказать этому библиотекарю с добрыми глазами и редкими светлыми волосами, похожими на кукурузные волокна, что я не зарегистрирована в социальных сетях, и вряд ли кто-то будет писать мне по электронной почте? Я слишком долго не подавала о себе вестей. «Мне пора возвращаться в кафе». Капитан торжественно положил руку на сердце как будто собирался принести клятву верности. «Честное слово, я не могу позволить вам уйти из библиотеки без читательского билета. Давайте я вас запишу. Это займет всего...» «Где же эти бланки?» Он осмотрел стол, переложил несколько стопок бумаг. Затем исчез за стеклянной дверью, которая вела в кабинет размером с чулан. Рядом с кабинетом находилась ещё одна металлическая дверь. Я хотела вернуться в кафе, но мне казалось невежливым уходить, ведь библиотекарь надеялся, что я дождусь, пока он выйдет из кабинета. Я побрела из-за кутка в главный зал, проводя пальцами по полкам. Разрешил бы нам папа брать книги на дом, хотя бы старые книги, которые они с мамой одобрили бы, Например, «Маленький домик в прериях» или «Лев, колдунья и плотяной шкаф». Я их уже читала, но не отказалась бы перечитать. Ради переезда мы избавились от многих вещей, в том числе от коробок с детскими книгами. Я могла бы читать Амелии, помогать ей с увеличением словарного запаса. На полке я заметила одну из моих самых любимых книг. Последний единорог. Тут я остановилась. Парень с тележкой смотрел на меня. «Как тебя зовут?» — спросил он. Он слегка запинался. Его манера говорить казалась мне чем-то похожей на мою собственную. Амелия так не говорит. Родители тоже. Иногда я сама замечаю разницу. Хотя не могу понять, в чем она состоит. Эй, ответила я. «Рэй!» Я протянула ему руку, но Рэй не пожал ее, а сделал движение пальцами, похожее на то, которое я видела раньше. Это был какой-то знак. Рэй знал язык глухонемых. Сердце быстро заколотилось у меня в груди. Стараясь не выдать волнения, я опустила руку. Я совершенно растерялась. У меня чуть голова не закружилась. «Что это?» — спросила я. «Знак моего имени». «А что такое знак имени?» «Лично для меня это первая буква, то есть «Р». Он снова показал мне этот знак. И как это его пальцы могут двигаться настолько быстро и плавно? «Где ты его взял?» «Мне его присвоили. Я туговат на ухо», — ответил Рэй, и когда я не ответила, добавил. «Глухой. Сердце у меня забилось так быстро и так сильно, что заболело. Надо сказать ему, я должна ему сказать, какова вероятность повстречать своего ровесника с той же проблемой». Все глухие, которых я видела в агаю, кассирша в магазине, подменный учитель в школе, когда мне еще разрешали туда ходить, были пожилыми, и глухота у них была не от рождения, как у меня, а от возраста. От волнения у меня пропал голос, и слов никаких не находилось. В голове стучало, и я ничего не могла сказать Рею, признаться ему. Все, что мне хотелось произнести, кружилось во мне, как пылевая буря. Слова и вопросы бились изнутри о грудную клетку, пытались пробиться через сдавленное горло. Родители велели никому не говорить, скрывать свою глухоту, притворяться, что со мной все в порядке. И со мной, в общем-то, все было в порядке. Просто я была не такой, как другие. Я была, как Рэй. И здесь, в этом крошечном городке посреди пустыни, я впервые встретила человека, который тоже плохо слышал. Он был как я.